Глава тринадцатая. 2010 год. Прямо сегодня он должен был придумать, где раздобыть денег, иначе ему угрожала голодная смерть. Нет, не в буквальном смысле, конечно, но, судя по ценам, в винноводочном магазине, поход которой ему пришлось проспонсировать, надеяться на гроши, оставшиеся после покупки раритетного бобинного магнитофона и новой модели iPhone 4, Уже не приходилось. Мысли лихорадочно трепыхались, но кроме банальной работы грузчиком — объявление о найме, кстати, он заприметил на двери магазина — ничего в голову не лезло. Да, можно, конечно, попробовать собирать бутылки или лом, но... Просроченные права требовали время для восстановления, соответственно, в такси он также пойти не мог. Оставался единственный и самый ненадежный, даже пугающий путь, Каким-то образом попытаться воспользоваться магнитофоном. Это ниточка между прошлым и будущим. Он не знал, как долго эта ниточка будет существовать и почему она вообще работает. Но в том, что он слышит себя самого в прошлом, Виктор не сомневался. Но как? Как это сделать в реальности? Пока Виктор, ошвыривая осеннего пожухлую листву мысками кроссовок, добирался смутно знакомой тропой до дома, в котором когда-то жила Лена, Начало смеркаться. Несколько раз он останавливался, потому что дорожка, петляя между новых построек, то и дело теряла знакомые очертания. Даже постоянный когда-то ориентир кусок белого прямоугольника двенадцатой этажки теперь был не виден, скрываясь за другими гораздо более высотными домами. Два раза его окликнули, и оба раза сердце ушло в пятки. Побитого вида доходяги просили денег. Он не отвечал и спешил дальше, углубляясь в ставший чужим район. Через 10 минут показался дом, какой-то маленький, осевший, и блеклый и даже страшноватый по сравнению с окружающими его новыми строениями. Виктор остановился и замер, всматриваясь в светящиеся окна. Позади послышался хруст ветки. Он резко обернулся, но в сумерках уже почти ничего не было видно. Смутная тень метнулась за гараж. С дерева слетело несколько желтых листьев, и пьяные голоса с балкона начали спор о том, кто пойдет за добавкой. «Я не могу зайти к ней просто так», — подумал он, — «что я ей скажу». Он постоял с минуту, прислушиваясь к окружающим звукам и размышляя. На самом деле он соврал, что смотрит в окошко просто так. Его все время не покидало ощущение пристальных взглядов, следящих за ним буквально из каждого окна подъезда. каждой щелочке десятки если не сотни не слишком дружелюбных глаз были устремлены на него и будто бы говорили мы все знаем мы знаем откуда ты пришел уходи тебя здесь никто не ждет издали виктор заметил что домофон на двери 12 этажки не работает люди заходят и выходят без набора кода это упрощало дело шестой этаж квартира 36 в Он решительно взялся за ручку двери. В лицо пахнуло застоявшимся запахом мочи, лежалых овощей и давно немытого пола. Из-за темноты он поначалу не смог сориентироваться и шел точно слепой, вытянув руки. Потом глаза привыкли, и тусклый свет со второго этажа очертил на полу длинный вытянутый параллелепипед, показывая путь наверх. Лифтов он избегал всегда, но теперь в особенности — Ощутив прилив приступа к клаустрофобии в лифте дома Шкета, он до сих пор ощущал слабость в ногах. Странно, но чем выше Виктор поднимался по лестнице, тем спокойнее становился. Раньше этот дом вызывал в нем романтический трепет, благоговение. Но теперь... «Эй — Эй! — окликнул его голос на пятом этаже. Виктор повернулся. Парень с голым торсом в черных тренировочных штанах высунулся из двери и смотрел на него. — Что? — Виктор остановился. — Лицо парня было незнакомым. — Ты с доставки? Виктор покачал головой. — Ищешь кого? Я тебя не знаю. — И хорошо, что не знаешь, — подумал он, поднимаясь выше. — Эй, ты! Вот и ее этаж. Он свернул направо, потом еще раз. Прошел мимо дверей молчащего лифта и повернул налево. А ведь я никогда не поднимался к ней домой, в квартиру, — подумал он. Провожал до дома... Но ни разу не было такого, чтобы она пригласила к себе и довольно часто упоминала про очень строгого отца, которому лучше не попадаться на глаза, иначе. Обычно она старалась перевести тему и дальнейшие расспросы о том, кем был ее папаша и почему он такой злобный, ни к чему хорошему не приводили. Виктор почувствовал, как вспотели ладони, а в животе неприятно заурчало. Он волновался, хотя не желал себе в этом признаться. У двери в глубине коридора на покосившейся полке для обуви из потрескавшегося ДСП была сложена стопка старых пожелтевших газет. Кажется, они здесь пролежали лет тридцать. Подумал он и автоматически взял газету. Это был номер комсомольской правды. Виктор поискал глазами дату выпуска и удивился. Это был номер за октябрь 84-го. Взгляд, скользнув по передовице, где говорилось о каком-то пленуме партии КПСС, остановился на серой рамке с плашкой «Внимание! Розыск!». Чуть ниже было написано «Московский уголовный розыск просит помощи свидетелей преступления. Смотри страницу 3». Он перевернул страницу, пробежал глазами по небольшой заметке, его словно током ударило. Рука потянулась к звонку, он нажал два раза на кнопку. За дверью послышались шаги. Виктор сложил номер газеты в несколько раз и сунул его в карман куртки. В мгновение спустя женский голос настороженно спросил «Кто там?» Виктор похолодел. Голос был очень похож. «Это она?» Первой мыслью было убежать, скрыться за поворотом и спуститься по лестничной клетке. Но, возможно, она уже посмотрела в глазок, и тогда сердце бешено стучало. «Надо было хоть цветок купить», — проскочила запоздалая мысль. «Это я, Виктор», — сказал он, глядя прямо в черный глазок. В квартире воцарилась тишина. Естественно, она не ожидала, что он придет и теперь в панике красится, одевается. Но через минуту дверь внезапно отворилась, и буквально перед его носом появилось лицо огромного бородатого мужчины неопределенной национальности, возраста и состояния. — Ты кто такой? — спросил бородач без предисловий и пожеланий доброго здравия, ведь весь его говорил, что никому в мире он не желает ничего хорошего. Виктор слегка опешил, скорее от неожиданности, но устоял на месте. Глазами он показал на номер квартиры. — Я ищу одноклассницу. Мужчина с шумом втянул носом воздух. — Какую ищу одноклассницу? Ты откуда взялся вообще? Он оглянулся на коридор, и тут же, словно в волшебной палочки, в дверь просунулась злобная скалящаяся морда добермана. Виктор покачал головой. — Зря он сюда пришел. Разговора не получится. Судя по началу разговора, это все же она была там, на лавке возле винноводочного магазина. — Поднялся по ступенькам, — ответил Виктор. — Здесь раньше жила моя одноклассница, Лена, в тридцать шестой квартире. Лицо здоровяка медленно наливалось кровью. — Лена! Ленка! Ну-ка иди сюда! Что это за кент к тебе пожаловал, не расскажешь? Виктор сделал глубокий вдох. Он предполагал, что встреча пройдет несколько иначе, в более дружелюбной обстановке. Позади мужчины послышались шаги, и из-под его толстой руки пролезла женщина в отвисшем спортивном костюме, похожем чем-то на тот, что когда-то в школе носила Ленка. Она была толстой, действительно толстой, а лицо обрамляли тусклые безжизненные волосы, стянутые кое-как пучок на затылке. Она пролезла вперед и встала перед бородачом, который дышал, как загнанный буйвол. — Это что за ха Ленка? — снова спросила она и огромную ладонь ей на плечо. Она медленно покачала головой. — Ты кто? — задала она тот же самый вопрос. Виктор отступил на шаг. В глазах у него двоилось, и он не мог понять, она так изменилась за прошедшие годы, или же это совсем другой человек. Ведь с даты суда прошло не так уж и много времени, всего семь лет. Неужели за семь лет человек может так сильно, буквально до неузнаваемости, измениться? — Ты меня не узнаешь? — задал Виктор самый глупый вопрос из всех, которые только можно было задать. Женщина медленно перевела взгляд на бородача, и лицо ее скривилось в подобие виноватой улыбки. — Жека, я понятия не имею, кто это. Впервые в жизни его вижу. И тут Виктор понял, что это не она. Эта женщина могла быть ею, даже больше. При определенных обстоятельствах это была бы она. Но, тем не менее, стоящая перед ним женщина не была Ленкой Евстигнеевой. Бородач одним движением задвинул женщину в глубь квартиры. так пискнула, но не сопротивлялась. — Послушай меня теперь! — начал он, занося огромный кулак. Виктор не стал ждать, пока вся мощь наковальня обрушится на его голову и коротким резким движением ударил бородача в горло. Пальцы, сжатые в фалангах, погрузились в мягкую бороду и врезались в твердый кадык. В следующее мгновение здоровяк удивленно вскинул брови. Он попытался что-то сказать. Возможно, извиниться за резкость или попрощаться, но не смог. Задыхаясь, мужчина схватился за горло и медленно отсел. В проеме показалась морда собаки, которая тут же начала облизывать своего хозяина. Позади послышался шум. Виктор обернулся и увидел того самого парня, который принял его за доставщика. «О, -о, -о, о только и сказал сосед. «Ты что ли Жеку так уложил?» Виктор уже дошел до лестницы, когда парень окликнул его. «Слышь, братан, а ты молодец!» — произнес он. «Заколебал этот придурок своей псиной!» Виктор обернулся. — Слушай, может быть, ты подскажешь? — В тридцать шестой квартире. Виктор обернулся, но кроме глухого стона из глубины коридора ничего не расслышал. — Лена Евстигнеева жила такая. Может быть, что слышал? — Лена? — спросил парень. — Да вроде бы нет. Не было здесь Лены. — Молодая? — Моего возраста. — Выглядит, конечно, получше, чем я. Виктор слегка улыбнулся. — Не припомню. Там вроде мужик какой-то жил, пока эти придурки не въехали. «Мужик? Что за мужик?» «Люговенький такой, я с ним особо не пересекался. Рано утром он обычно куда-то уходил. Я когда приходил, и не знаю». «Понятно». Виктор махнул рукой в качестве прощального жеста, вздохнул и принялся быстро спускаться по лестнице. «Кликуха у него еще прикольная была», — раздался голос сверху. «Гром!» «Что?» «Кликуха, говорю, такая странная». Парень перекинулся через перила, его шея вздулась, а на руках заиграли объемные мышцы. А может и фамилия, понятия не имею. — И давно он здесь жил? — медленно спросил Виктор, чувствуя, как шуршит свернутая в газету в кармане. «Давно — Давно? Парень испуганно отодвинулся. Виктор подумал, что нервы его, видимо, на пределе, и выражение лица после драки с бородачом — не драки, конечно, но со стороны это вряд ли смотрелось, как встреча закадычных друзей. Было, если не зверским, то весьма ожесточенным. Он постарался смягчиться, но внутри все кипело. Годы, проведенные в колонии, научили его постоянно быть на чеку. Быть готовым к отпору и, если уж придется, защищаться быстро и эффективно, следуя названию известного кино «Бей первым, Фредди». Второго шанса может и не быть. Сколько себя помню. — Ладно, мне нужно идти. Парень сделал шаг назад по направлению к двери своей квартиры. — Стой! — властно сказал Виктор. Парень испуганно оглянулся, и мышцы его как-то сразу сдулись, будто их прокололи иглой. Он с надеждой глянул на дверь, оценивая, сможет ли ёркнуть в нее без особых последствий, потому что, незнакомясь одним ударом уложивший бородача, внушал ему страх. Весь его вид говорил, что он явно опасен. Короткая стрижка, колючий взгляд и... Что-то еще, чего он не мог в точности описать, но это всем своим нутром, решив, что бегство — слишком явное проявление трусости. К тому же человек, стоящий ниже напролет, не выказывал агрессии, если не считать выражение лица. Парень остановился. — Сколько ты здесь живешь? — спросил Виктор. Э -э -э — Парень произвел в уме сложное вычисление. Потом вдруг что-то осознал и радостно улыбнулся — Да вот как родился, так и живу. — А, да, 27 лет. Виктор быстро прикинул в уме. С 1983 он как раз был в пятом классе, когда этот дутый качок, в ту пору всего лишь лупоглазый шкет, посасывающий соску и гадящий в марлевый памперс, заселился сюда вместе с родителями. Виктор вполне мог его видеть в коляске на детской площадке. От этой странной новости ему стало не по себе. 10 лет в одном классе с девочкой, которая ему нравилась, и спустя столько времени становится известно, что ее отец – тот самый мужик, которому Витя выкладывал свои самые сокровенные тайны, в том числе об отношениях с девушками. Он похолодел, значит, уже тогда. Нужно, конечно, прибавить еще лет семь, пока сосед вырос и начал хоть что-то соображать. По всему получается, что в день нападения Гром и Лена жили в одной квартире под номером 36. «Была девушка, точно», — сказал друг парень. «Я очень редко ее встречал, но сейчас вспомнил один грандиозный скандал, который у них случился. Она плакала, кричала, чтобы он отстал от нее, а потом я пошел гулять и увидел ее внизу с каким-то парнем. Я спросил, нужна ли какая-то помощь. Она была старше и, конечно, просто махнула рукой, хотя и сказала спасибо. Вот, собственно, и все. А тут парень... Виктор внимательно посмотрел на своего собеседника. Он был похож на меня? Парень смутился, но, сузив глаза, что явно было продиктовано близорукостью, посмотрелся в Виктора. Нет. Конечно, прошло много времени, но нет. Тот был другой. Выше вас. Волосы редкие и нос длиннее. Да, нос явно длиннее. — Парень замелся. — Ну, я пойду. — Иди, — тихо ответил Виктор. — Только слушай, если кто будет спрашивать. В твоих интересах забыть про меня. Ты никого не видел. — Понятно. Конечно, это естественно. Парень заспешил в своей двери и исчез за ней через пару секунд. Наступившую тишину нарушили три оборота сначала одного замка, потом два другого, и, наконец, довершение вершения лязгнула цепочка — Сдавленный стон сверху напомнил Виктору, где он находится. А искренне сказанное с горячим чувством слова «Так тебе и надо, жирный урод». Когда? Он спустился вниз, вышел во двор, вдохнул прохладный октябрьский воздух и, зачерпывая ногами сухую шуршащую листву, зашагал домой. Взгляд, направленный в спину, не исчез. Тревожное чувство не покидало его всю дорогу. Холодильник был пуст. На кухонном столе лежал в счет за квартиру с долгом за четыре месяца, погасить которую он был не в состоянии, и перспектива отключения электричества или газа совсем не радовала. Виктор аккуратно развернул найденную газету, опасаясь, что та рассыплется на глазах. Бумага со временем стала хрупкой, точно древний египетский пергамент. «Газета была большой, формата А2». «Сейчас комсомолка в два раза меньше и в восемь раз толще», — подумал он, переходя на третью страницу. Текста было немного. Сотрудники московского уголовного розыска успешно раскрыли громкое преступление о краже ювелирных изделий из квартиры известного коллекционера «М», расположенной на Старом Арбате. Злоумышленником оказался к который под видом такого же коллекционера вошел в доверие к «М», и смог похитить несколько ценных алмазов, бриллиантов и золотых украшений. Понимая, что вынести похищенное ему не удастся, К улучшил момент и смыл их в унитаз во время посещения уборной. Оставалось только зайти в подвал и забрать драгоценности из канализационной трубы, где он под видом водопроводчика за несколько дней до кражи установил специально разработанный фильтр. Однако М спохватился ценностей и к арестовали, Сначала подозреваемый отпирался, затем под натиском неопровержимых улик показал, где и как должен был забрать ценности. При обыске дома у него были обнаружены схема разработанного устройства, план подвала и разводка канализационных труб. Также обнаружен и изъят набор инструментов, который Ка использовал для установки врезки трубы, форменная одежда водопроводчика ЖЭС и поддельный заказ наряд на ремонт канализационной трубы. Проведенный следственный эксперимент подтвердил правильность догадок следователей. Была обнаружена врезка новой трубы с фильтром и устройство выемки, однако драгоценностей в ценнике отсутствовали. Таким образом, следствие полагает, что УК мог быть сообщник. Просим всех, кто располагает какими-либо сведениями о данном преступлении, позвонить по телефону 02 или в московский уголовный розыск. Вознаграждение гарантируется. Виктор уставился на фотографию, снятую на Старом Арбате. В кадр попал сам подъезд, номер дома и даже краешек при открытии двери, ведущий в подвал. Он покачал головой. В другое время такая заметка, скорее всего, пролетела бы мимо его внимания. Разве что он подявился бы изобретательности воров. Но тут кто на что горазд Наверняка, подумал Виктор, антиквар или ювелир строго досматривали посетителей. и и вынести что-либо было действительно трудно. Если выбросить в окно, шансы найти эту вещь на Арбате практически стремились к нулю. Канализация — идеальный вариант. Виктор взглянул на дату номера и его бросило в жар. Кража должна была случиться через три дня. Он нервно вскочил, прошел по кухне взад-вперед, снова сел на табуретку, достал телефон, проверил одноклассники. От Лены, или кто еще это мог быть, Сообщений не было, зато Шкет интересовался новостями о почтальоне. Виктор не стал отвечать ему и, приняв решение, направился в комнату, где на столе в ожидании замер магнитофон. Виктор опустился рядом на стул и придвинул микрофон. Он понятия не имел, сможет ли это провернуть.